Минус 4. Агна молодая овечка. В пытках главное ничего не говорить. Это дождь узнал от зеленого один ничего не требовать и просто причинять боль раз за разом. Это внушает гораздо больше ужаса, чем бопли в лицо. В молчании разум способен расшатать сам себя быстрее, чем сделают любые произнесенные слова. Поэтому дождь стоял, прислонившись к стене заброшенного туннеля в нижнем районе, и смотрел, как зеленый один загоняет еще одну длинную волнистую железку под ноготь, попадая в ложе, в нерв, в голосовые связки. Явн фон Вильрейд забился на стуле, к которому был привязан, его приглушенный кляпом виск отразился от бетона и достиг обоих концов туннеля. Кровь сочилась сквозь стул, Впитывалась в землю под ним. На изогнутых стенах светились бело-голубые граффити, нанесенные аэрозольной ультрафиолетовой краской, над головой подрагивал единственный светодиод большая редкость в теневом кольце. Зеленый один на всякий случай выбрал место подальше от территории полярной звезды, но дождь не мог избавиться от чувства, что кто-то услышит шум и придет выяснить, в чем дело. Еще одна железная шпилька, снова виск. Дождь поморщился. Зеленый один перевел на него взгляд, вытер кровь с пальцев носовым платком, подступил ближе и шепнул. Что-то ты, бледный брат. Дождь помотал головой. Просто непривычно оставлять их в живых надолго. Смерть дело быстрое, а это нет. В силу необходимости Зеленый один положил ладонь ему на плечо. Правильно сделал, что привел его ко мне. Дождь снова поморщился, услышав звук, изданный явным. Умоляющий всхлип, булькающий от слез и крови, которая продолжала сочиться из всех отверстий. Действие пыли закончилось, дождь многое начал ощущать слишком отчетливо. Явно выглядел всего несколькими годами старше дождя, его красный жакет, одежда благородных, Была изодрана в клочья экспериментами зеленого один с колючей проволокой. Глаза, темные зеркала агонии. Зеленый один взял еще одну железку и дождь спросил: Если он в самом деле лидер полярной звезды, почему попался так легко? Он не лидер, брат, он обманка. Все следы в документах указывают на него, значит, его кто-то подставил. Зеленый один со смешком повернулся к явну. Ведь так благородный. Тебя накололи. Печально. Наемный убийца потянулся к руке явно. Парень в отчаянии задергался, пытаясь увернуться от острой железки. Дождь откашлялся. Если он обманка, тогда это, получается, играет на руку их лидеру. Они наверняка хотят, чтобы мы потратили время, удерживая его в плену и пытая. Зеленый один остановился. Дождю показалось, что даже воздух в древнем туннеле вдруг замер. Сейчас это не обсуждается, брат. Дождь поняла это, когда его брат пустил в дело еще один инструмент. Происходящее вовсе не средство для достижения цели, а жестокость ради нее самой. Об этом рассказала легкая улыбка, возникшая на лице зеленого один, когда благородный взвыл сквозь кляп. Это возмездие. Их семья погибла от того, что благородные затеяли игру в перемены, и теперь зеленый один мстил за это явно. Дождь шагнул к брату и сжал его запястье. Хватит, зеленый один. Он слабак. Просто расспроси его. Зеленый один замер. Впервые за все время Дождь не согласился с ним. Дождь боялся того, что могло последовать, но к его облегчению брат наконец уступил. Да, насчет него согласен. Протянув руку, он вытащил изо рта явно кляп. Кто поручил тебе управлять подставными компаниями для полярной звезды, благородный? Явно закашлялся, тяжело дыша, искали окровавленные зубы. «Я... я... не знаю. Они действовали через посредников». «А что скажешь про журнал регистрации их сообщений?» Зеленый один рассеянно вертел в пальцах металлическую шпильку. «Все они на биозамке. Какой адрес был указан?» «Адрес больницы. Для благородных». Сообщения всегда приходили с виза в отделении для наездников. Дождь нахмурился. Медсестра или врач? Кто-то из коматозников, поправил зеленый один. Виз функционирует, пока работает сердце. Кто-то из членов дома мог потребовать доступ к телу наездника в коме и воспользоваться его визом. Значит, если мы найдем наездника. «Даты и время посещения которого совпадают с временем, когда Явн получал сообщение. Мы поймем из какого дома тот лидер». Зеленый Один выдержал короткую паузу, а затем быстрее, чем дождь успел моргнуть, вогнал железку в палец Явна. Без кляпа благородный оглушительно взвыл, дождь зажал уши ладонями. «Зелёный!» «Он что-то скрывает». Зеленый Один наклонился, наблюдая, как корчится Яван. Выждав минуту, он выдернул шпильку. «Рассказывай или воткну снова!» Дождь увидел, как исказилось мокрое от слюны и испаренное лицо явно, как он после краткого сопротивления сдался. «Тот! Океан!» Зеленый один наклонился ниже. Его лицо оказалось вровень с лицом пленника, так что дождь был готов поверить, будто его брат намерен рвать лицо благородного зубами. «Выкладывай!» «Океан», — явно говорил с трудом, — «подосью для благородных». «Что с ним? Давай конкретнее», — произнес дождь в попытке выиграть время, чтобы явно успел отдышаться. «Иногда там белое сияние. Я видел его. В самое неожиданное время, ночью, под поверхностью. Нелунный свет, слишком низко». Он тоже его видел. Он? протянул зеленый один. В смысле, лидер? Явно кивнул. Сказал, что это было начало и конец. Зеленый один отпихнул пленника и отошел к дождю. Я проверю больницу, когда поймем, про какой дом речь ты отправишься к океану и побываешь в их поместье. Ищи любую связь с полярной звездой. Откуда ты знаешь что? А ты подумай, брат. В неожиданное время ночью. Мелкую знать, у которой возле океана нет недвижимости, после наступления темноты к нему не подпускают. Так что это должен быть тот, у кого там поместье. Зеленый один не стал дожидаться, когда дождь почувствует себя глупо, только похлопал его по плечу. «А ты пока прибери здесь. Тело выбрось в юго-восточную систему вентиляции. В северный с недавних пор слишком жарко». Поверх плеча брата дождь бросил взгляд на Явна и увидел ужас в его глазах. Десять минут назад Явн услышал слишком много, чтобы оставлять его в живых, тем более теперь. И помни, дождь, их прихоти отняли у нас семью, и если мы пощадим их, отнимут снова. Кодекс паутины связал крепкими узами дождя и его брата. Зеленый один был настолько уверен в их прочности, что ушел из туннеля не оглядываясь, и вскоре его черные доспехи слились с тенями. Дождь замер в ожидании, понимая, что и Зеленый один сделал тоже, наблюдая за ним. Вынув из чехла проекционный кинжал, Дождь приблизился к Явну, который задергался в последний раз отчаянно и устало. Прошу, нет. «Умоляю, я никому не скажу, клянусь! Я буду работать на вас, буду для вас шпионить! Я все вам отдам, только отпустите!» Дождь не замедлил шаг. Явн продолжал умолять. «Пожалуйста!» Наемный убийца сделал стремительный рывок вперед. Струей хлынула кровь из сразу же прижженной раны, запахло паленым гемоглобином, раздался душераздирающий вопль. Явн застыл, а голос убийцы хриплый от вопля, изданного секунду назад, прошептал ему на ухо. «Вались вперед". Благородный повалился на грудь дождя. Тот вытащил твердосветное лезвие из своего бицепса, рассечённого и почерневшего до локтевого сгиба. Тот рывок вперед был похож со стороны на убийственный удар. Дождь оттолкнул стул и яростно пнул труп. Зелёный один хотел от него ненависти — значит, он ее получит». Развязав часто дышащего явно, он потащил его по рельсам и с невольным удивлением заметил, что явно не поморщился даже в тот момент, когда зацепился спиной за какой-то ржавый выступ. Наконец они свернули за угол, дождь прислонил парня к стене и прошептал. «Не шуми, он всё еще слушает», явно старательно закивал. Заметив в его глазах вопрос про честь, который было проще простого: "Почему ты пощадил меня?", он пробормотал слова, которые однажды услышал от отца. Паук, животное терпеливое, пока не порвана его паутина.